Глава двенадцатая. Белая магия. Сегодня ночью снились мне дохлые рыбы, добитые яйца, я узнал от сеньора Наксарка, что битые яйца и дохлые рыбы означают неудачу. Мольер — великолепные любовники. Эти люди, вооруженные лебардами, были караульные солдаты, отряд которых постоянно находился по соседству с Преоклер, чтобы иметь возможность вмешиваться в споры, обычно разрешаемые на этом классическом месте дуэли. По своему обыкновению они приближались очень медленно, так чтобы прийти, когда уже все будет кончено. Действительно, их попытка восстановить мир зачастую встречала очень неблагосклонный прием. Неоднократно случалось, что заклятые враги на время прерывали смертельный бой, чтобы соединенными силами напасть на солдат, которые хотели их разъединить. Так что обязанность этих караульных чаще всего ограничивалась тем, что они оказывали помощь раненым или уносили убитых. На этот раз стрелкам предстояла только последняя задача, которую они и исполнили согласно своему обычаю, то есть тщательно опорожнив карманы несчастного Куменджа и поделив между собою его платье. — Дорогой друг мой, — сказал Бевиль, оборачиваясь к Мержи, — могу вам дать совет. Пусть вас как можно секретнее переправят к метро Амбруазу Паре. Он удивительный человек на случай, если приходится зашить какую-нибудь рану или выправить сломанный член. Хотя он не меньше еретик, чем сам Кальвин, но его познания пользуются такой известностью, что к нему прибегают самые завзятые католики. До сих пор только маркиза де Боасьер предпочла храбро умереть, чем быть обязанной жизнью гугеноту. Так что я бьюсь об заклад на 10 пистолей, что она находится в раю. «Рано это пустяки», — сказал Жорж. «Через три дня она заживет. Но у Кумензе есть родственники в Париже, и я боюсь, как бы они не приняли его смерть слишком близко к сердцу. Да-да, у него есть мать, которая для соблюдения приличий сочтет своим долгом преследовать нашего друга по закону». «Ничего, ходатайствуйте о помиловании через господина Дошитильона. Король сейчас же согласится». «Король, как воск в руках адмирала!» «Мне бы хотелось, если возможно, — произнес Мержи слабым голосом, — «мне бы хотелось, чтобы адмирал ничего не узнал о происшедшем». «Почему? Вы думаете, старая борода рассердится, узнав, каким молодецким образом протестант укокошил католика?» Мержи в ответ только глубоко вздохнул. — Куменш достаточно известен при дворе, чтобы смерть его не возбудила толков, — сказал капитан. — Но ты исполнил свой долг, дворянина, и во всей этой истории нет ничего, чтобы не послужило тебе к чести. Я уже давно не посещал старика Шатильона, и вот случай возобновить с ним знакомство. — Так как провести несколько часов за тюремной решеткой никогда не представляет приятности, — снова начал Бевиль, — то я отвезу твоего брата в такой дом где никому в голову не придет отыскивать его. Там он будет находиться в совершенном спокойствии, покуда дело его не уладится. В монастырь, пожалуй, его не примут, как еретика. — Благодарю вас за ваше предложение, сударь, — сказал Мержи, — но принять его я не могу. Согласившись на него, я мог бы вас скомпрометировать. — Нисколько, нисколько, дорогой мой. Притом разве не следует оказывать своим друзьям кое-какие услуги? «Дом, куда я вас помещу, принадлежит одному из моих кузенов, которого нет в настоящее время в Париже. Там даже есть человек, которому я позволил там жить и который будет ходить за вами. Некая старушка, весьма полезная для молодежи и вполне мне преданная. У нее есть познания в медицине, в магии, в астрономии, чем только она не занимается» но всего больше у нее способности к сводничеству. Провалиться мне на этом месте, если она не возьмется передать по моей просьбе любовную записку самой королеве. «Хорошо», — сказал капитан. «Мы перевезем его в этот дом сейчас же, после того, как мэтр Амбруаз окажет ему первую помощь». В таких разговорах они добрались до правого берега. Не без труда, водрузив Мержи на лошадь, Они довезли его до пресловутого хирурга, затем оттуда в уединенный дом Сент-Антуанского предместья, где расстались с ним только к вечеру, уложив его в хорошую постель и поручив уходу старухи. Когда случится убить человека, и когда человек этот первый, которого вы убиваете, некоторое время, особенно с приближением ночи, вас мучит воспоминания и образ последней судороги, предшествовавшей смерти. Ум до такой степени занят мрачными мыслями, что очень трудно принимать участие в разговоре, даже самом простом. Он утомляет и надоедает. С другой стороны, страшит одиночество, так как оно усиливает удручающие мысли. Несмотря на частые посещения Доби и брата, Первые дни, последовавшие с дуэлью, Мержи провел в ужасной грусти. Довольно сильный жар от раны лишал его по ночам сна, и тогда-то он чувствовал себя особенно несчастным. Только мысль о том, что госпожа Детюржи думает о нем и восхищается его храбростью, немного утешала, но не успокаивала его. Как-то ночью удрученный удушливым зноем происходило это в июле месяце, Захотел он выйти из своей комнаты, прогуляться и подышать воздухом в саду, усаженном деревьями, посреди которого и находился дом. Он накинул на плечи плащ и хотел выйти, но дверь из его комнаты оказалась запертую снаружи на ключ. Он подумал, что это не что иное, как ошибка старухи, которая за ним ходит. А так как спала она от него далеко и в настоящую минуту, вероятно, покоилась глубоким сном, Он счел бесполезным звать ее. К тому же окно в комнате было не очень высоко, земля под ним была мягкая, так как ее недавно перекапывали. В одну минуту он очутился в саду. Небо было облачное, ни одна звезда носа не показывала, и редкие порывы ветра время от времени как бы с трудом шевелили теплый и тяжелый воздух.